Глава шестнадцатая. Аргант. Чемоданчик Лили оказался небольшим и далеко не новым. Конечно, Райделли не собирался копаться в чужих вещах. Но стоило ему активировать поисковые чары, как металлические застежки с лязгом отлетели, а содержимое чемодана выбросило в воздух. Аргант устало вздохнул и потер переносицу, стоя посреди хаоса из вещей, и медленно опускающихся вокруг него листков бумаги. От этой девчонки одни проблемы. Похоже, что кто-то поставил на чемоданчик защитное заклинание, но сделал это так неумело, что тот, вместо того, чтобы намертво закрыть вещи, наоборот, раскидал их. Хорошо, что Лилия оказалась девушкой аккуратной. Каждая вещь была сложена и закреплена заклинанием. По крайней мере, не придется ломать голову над тем, как уместить это все обратно. Собрав одежду, Райдель сунул стопку обратно в чемодан, отправил туда же пару непонятных мешочков, предварительно все-таки просканировав их магией, и принялся собирать разлетевшиеся по кабинету листочки. Это оказались конспекты. Лили скрупулезно записывала все, чему их учили в пансионе, ну или почти все. Аргант усмехнулся, глядя на изрисованные поля. Цветы, щенята, какие-то девушки, пейзажи. У Лили явно был талант обрисовать главное одной непрерывной линией. Вероятно, поэтому Райдель не удивился, когда наутро обнаружил в маг блокноте неожиданный заказ из Грайхолда — краски и холсты. Прибавив к этому еще кое-что, он переслал список помощнику и ощутил некоторое спокойствие. Хорошо, что девушка нашла себе занятие по душе. Чем бы жена не тешилась, лишь бы не отвлекала. Лили. Забавно, но я больше обрадовалась не своему чемоданчику, а увесистому ящичку, что прибыл вместе с ним. Внутри были холсты, тюбики с краской и неожиданные кисти. А ведь я о них не писала. Пожав плечами, я поскорее отнесла добычу в свою комнату и в предвкушении от сюрприза для Дорана начала разбирать свой чемодан. Конспекты торжественно отправились в верхний ящик письменного стола. Они мне точно еще не раз пригодятся. Вещи, уложенные заклинанием, почти не помялись в дороге. Я разложила их на кровати, собираясь повесить в шкаф. Но что-то меня остановило. Старая платьица, немаркого цвета, удобная, но уже явно поношенные. В мешочке заштопанные чулки, пусть и искусно, но я-то знаю, что следующая дырка не заставит себя ждать. Из нового было только платье, которое купил мне опекун перед отправкой в пансион. Тогда оно мне было слегка великовато, а теперь, наверное, рукава уже коротки. Вздохнув, я собрала свои пожитки обратно в потертый чемодан. Старая одежда никак не подходила к новой жизни. Ящичек с красками я заранее унесла в беседку, а еще попросила Нейлу принести туда чай. Когда Доран пришел, все было готово. Первым делом мы прошли по саду, и я показала ему те места, которые показались мне особенно красивыми. Снет, подметавший дорожки, не подошел, чтобы поздороваться с гостем, но все время был в поле нашего зрения. Я даже улыбнулась тому, с какой ревностью Старый садовник следит за тем, чтобы ничего не случилось с его садом. Закончилась экскурсия в той самой беседке с видом на горы. «Признаться, я поражен. улыбнулся Дуран, глядя на то, как я подогреваю магией чай. «Не ожидал встретить такое совершенство в этом суровом месте среди камней». «Сад чудесен, правда?» — говорят, его обустроила прежняя хозяйка Грайхолда. «Сад, несомненно, тоже прекрасен», — пробормотал художник и пригубил чай. Его серые глаза снова ласково оглядели меня. Я залилась румянцем, делая глоток из своей чашки. Когда мы впервые встретились, Доран был в старых запыленных штанах и жилетке в пятнах краски. Сегодня на нем был костюм, да и шляпа выглядела чище, чем накануне. Неужели он так старался из-за меня? «Вы позволите сделать пару набросков?» «Конечно, я ведь за этим вас и пригласила». Доран достал из внутреннего кармана карандаш и несколько свернутых трубочку листов. Буквально за пару минут он узнаваемо набросал колонну беседки, увитую зеленью и очертания гор вдали, и протянул рисунок мне. «Потрясающе!» — прошептала я. «Всегда хотела так уметь». Доран улыбнулся, черкая что-то на следующем листке. «На самом деле это несложно, если знать, на что обращать внимание. От вас потребуется только ежедневная практика в течение, скажем, нескольких лет». «Ну, времени у меня тут полно», — рассмеялась я. «Как вы можете догадаться, в Грайхолде особенно нечем заняться». «Значит, решено», — улыбнулся художник, — сворачивая лист обратно в трубочку. «Будем вас учить». У меня быстрее забилось сердце от такой перспективы. Неужели я смогу заняться тем, что мне действительно нравится? Вы серьезно? «Почему нет?» Дора напустил на себя суровый вид и пригладил бородку. «Или я кажусь вам недостаточно серьезным для преподавания?» «Да нет, я просто...» «Конечно, я с радостью буду учиться. Кстати, у меня кое-что есть для вас». Я придвинула к нему ящичек и сняла крышку. Глаза Дорона на секунду вспыхнули, когда он увидел содержимое. «Ничего себе! Настоящее богатство!» «Это вам!» — он покачал головой. «Я не приму. Они понадобятся вам, чтобы научиться писать. Когда проведем первый урок...» «Сейчас?» — Доран рассмеялся. Похвальное рвение. «К сожалению, я обещал помочь помочку, из чем в деревне. Видите ли, здесь некому покупать мои картины так, что приходится работать, чтобы было на что жить. Быть может, завтра?» «Завтра отлично подходит. Значит, с утра прямо здесь». «Договорились». Художник встал, поклонившись на прощание. «Леди Райдель». «У меня тоже кое-что для вас есть». Он протянул мне свернутый листок. «Откройте, когда я уйду». Когда его фигура скрылась из виду, я развернула лист. На нем в несколько линий штрихов, был набросан мой портрет.